Январь. Люксембург. Замечание Моники по-настоящему задело меня. Я разделась догола и критически осмотрела себя в зеркале. Правда было на лицо, вернее, на ягодицах. Малоподвижный образ жизни и сытные ужины плохо сказались на моей фигуре. На талии появился легкий жирок, ноги потяжелели, опа подвисла. Внутренне я даже обрадовалась, теперь хотя бы у меня был враг, на которого я могла излить ярость и энергию. Лишний вес наступал, и я готова была дать ему бой. Как всегда, перед тем, как приступить к незнакомому занятию, я досконально изучила вопрос. Прочитала все про питание, график тренировок, подсчет калорий и базальный метаболизм, про то, как формировать длинные мышцы и какое оборудование необходимо для занятий дома. Выбрала несколько понравившихся видеокурсов для формирования стройной и гибкой фигуры, установила счетчик калорий на телефон, купила сверхточные кухонные весы и начала тренироваться. Если бы меня кто-то спросил, что я делала первое полугодие 2019 года, я бы ответила только «качала пресс». В моей жизни долгое время не было смысла, и фитнес наряду с правильным питанием заполнил огромную дыру в моей душе. Сейчас, вспоминая то время, я понимаю, что со стороны, наверное, выглядела одержимой, и это был одним из звоночков, что со мной не все хорошо. Но тогда мне это было неважным, а главным было то, что у меня была цель, и я к ней шла. У меня всегда были неплохие физические данные. Добавив к этому знание, огромное упорство и просто чертову прорву свободного времени, легко можно понять, что к июню у меня была совершенная фигура. И это все, что я могу сказать про январь, февраль, март, апрель, май, июнь и июль.